сороки. Огнеоки прилетели сороки, 40 сорок. Принесли золотобокий райский цветок, синий цветок от синего древа. Раскройся же древнее жаркое чрево матери нашей земли. Прими благодарный цветок, что сороки тебе принесли. 40 сорок. Закипит облаками, взиграет ручьями озер весна. От цветка будет сила, мера солнцаго пыла для чуда зерна. Огнёоки прилетели сороки, 40 сорок. Принесли золотобоки райский цветок.